Номер 44. Байка. Кого пошлют. Штатский Джонс был назначен в армейский учебный центр, где должен был просвещать рекрутов по поводу различных правительственных обязательств перед ними, особенно по поводу страхования жизни военнослужащих, СЖВ. Вскоре после этого лейтенант центра заметил, что Джонс имеет почти стопроцентную продажу страховок, СЖВ, чего раньше никогда не бывало. Лейтенант сел в конце, заполненной рекрутами комнаты, и стал слушать торговую подачу Джонса. Джонс объяснил новым рекрутам основы СЖВ, а затем сказал, «Если у вас есть СЖВ, и вы пошли в бой и погибли, правительство обязано выплатить вашим наследникам 200 тысяч долларов. Если у вас нет СЖВ, и вы пошли в бой и погибли, правительство обязано выплатить вашим наследникам Максимум всего лишь 6 тысяч долларов. А теперь, сказал он заключение, как вы думаете, кого они пошлют в бой первыми? Мораль. Чем просто предлагать, заинтересуй и покажи личную выгоду. Комментарий. Бизнес, большей своей частью, построен на эффективной коммуникации и грамотно поддерживаемых человеческих контактах. Диапазон применения байки. Тренинг эффективной коммуникации. Бизнес-консультирование, терапевтические мишени, механизмы влияния.